Вершилов бросил беглый взгляд на стенные часы, но как бы ни был скользящим его взгляд, она уловила его. — Вам некогда? Я задерживаю вас, да? Скажите правду. — По правде говоря, некогда, — признался Вершилов. — Тогда я постараюсь быть более краткой. Странное дело. Вдруг в один миг лицо ее изменилось. Стал жестким, деловитым. Вершилов мысленно подивился. Может быть, вот она какая, ее настоящая подлинная сущность. — Вы не пожелали держать моего мужа в клинике, это ваше право, разумеется. Но быть милосердным — ваша обязанность. — Что значит в данном случае быть милосердным? — спросил Вершилов. Вы сами знаете, что это значит. Она встала, близко подошла к нему, до него донесся запах каких-то пряных, крепких духов. — Надо взять Ткаченко обратно в клинику. — Взять? — переспросил Вершилов. — Ну, во-первых, как можно его взять, если он решительно по всем параметрам здоров? — Можно убежденно сказала Лариса Аркадьевна. На этом свете все можно. И следа не осталось от той беспомощной, плаксивой мягкости, которой всего лишь несколько минут тому назад было проникнуто все ее существо. Жестко непримиримый взгляд, деловито насупленные брови, неожиданно твердая складочка возле губ, Как бы ожесточило не только рот, но и все лицо, ставшее разом из нежного, тонко очерченного костистым, яростно напряженным, откровенно злым. Надо взять его обратно в больницу. Придумайте, что хотите. Что только сейчас получили его снимки и убедились, как он серьезно болен. Что ему необходимо... «Настоятельно необходимо лечиться в стационаре, что...» Она оборвала себя, обернувшись на скрип двери. Вошла Зоя Ярославна, вынула из кармана пачку сигарет, зажигалку, прикурила. Мельком глянула на Ларису Аркадьевну, сказала, «Тут вот какое дело!» «Нет уж, позвольте!» Властно остановила ее Лариса Аркадьевна. «У меня дело, уверенно, поважнее любого вашего». «Неужели?» — почти искренне удивилась Зоя Ярославна, до того ее поразила категоричная, нежелающая ни с кем считаться бесстремонность. Выразительно посмотрела на Вершилова. «Это еще кто такая?» «Это жена Ткаченко», — сказал он, поняв ее взгляд. «Да». «Я жена», — повторила вслед за вам Лариса Аркадьевна, — «это, может быть, одна из самых трудных должностей на земле». Сощурила красивые и с подсиненными веками глаза, оглядела Зою Ярославну с головы до ног. Зоя Ярославна по природе человек неробкий, невольно поежилась от этого взгляда, позже призналась, словно иголки, стала в меня втыкать. Но Лариса Аркадьевна отвернулась, не пожелала скрыть, что она ей не нужна и не неинтересна. — Так вот, — снова повернулась к Вершилову, — надеюсь, вы не откажете мне? — Да? — Не откажете? Опять умоляющий взгляд, женственно нежно поднятые на него ресницы, Дрожащие губы, не час вдруг расплачется, как прежде. Артистка, мысленно решил Вершилов, но и мастерица же, надо еще поискать такую. Переглянулся с Зоей Ярославной, понял, она думает так же, как и он. Ему был знаком этот тип женщин. Чем-то его жена походила на нее особенно в молодости. То казалась нежной и томной, не выносившей ни одного резкого слова, то властной и резкой, то она и теперь нередко удивляла его сменой своих настроений. Порой была вялой, индиферентной, расслабленной, порой казалась добрячкой открытой душой, распахнутой всему и всем но все чаще бывало такой, какой являлась от природы — жесткой, язвительной, неуступчивой. — Ничего не поделаешь, придется вам отказать, — сказал он. — Повторяю, ваш муж совершенно здоров, можете поздравить его с таким блистательным, безукоризненным здоровьем. Глаза ее постепенно темнели, становились более тусклыми, как бы затуманенными. — Это ваше последнее слово? — спросила тихо, словно бы поверяя некую тайну, обращаясь только лишь к нему одному, даже не взглянув в сторону Зои Ярославны. — Последнее? — слегка улыбнувшись, ответил Вершилов. — Вы прямо как судья. — Вот, глядишь, и последнее слово с меня спрашиваете.